Дом скитальцев Пролог Тугарина, вечер Бронированные машины сдвинулись вокруг холма. На восточный склон падала и тянулась к горизонту, как огромная маскировочная сеть, решетчатая тень телескопа. Гулко загремели мегафоны, отдаваясь басистым эхом от стен. «Спокойствие, спокойствие! За ограду не выходить, к машинам не приближаться!» «Освободите дорогу для машин!» Командир дивизии стоял в своем газике и шарил биноклем по склону. Густая толпа кипела у административного корпуса. От нее отделились двое — мальчик и офицер. Мальчик присел, взмахнул руками и бросился из ворот к командирской машине первого батальона. «Пропустить!» — негромко сказал командующий. «Не тот ли пацан?» Он видел, как мальчишка вскочил на броню, и через минуту по радио зазвенел горячечный альт. «Скорее, скорее, ох, пожалуйста, скорее, он лежит во враге!» Командующий приказал «Шестой, пошлите с мальчиком машину». «Я первый, внимание! Четвертый, начать движение!» Колонна бронетранспортеров, растянутая на шоссе, окуталась выхлопами и двинулась наверх, между машинами оцепления. «Спокойствие, дорогу машинам граждане!» — призывали мегафоны. Один за другим транспортеры поднялись на холм, осторожно рассекая толпу на мелкие группы. Машины доставили следственную комиссию, вот она приступила к делу. Офицеры выскакивают в толпу, командующий сморщился, дожили, своих обыскиваем. Он понимал, что иного способа нет и что первым долгом надо изъять таинственное оружие, которое превращает людей в пришельцев. Понимал и морщился все сильнее, водя биноклем. Происходящее не укладывалось в сознании. «Война без противника». Война, на которой каждый мог оказаться противником. Это было невообразимо. В стеклах проплывали растерянные иногда озлобленные лица парашютистов. Командующий не имел права объяснять офицерам и солдатам смысл операции. Для всех, кроме командиров батальонов, дивизия проводила карантинное оцепление. Мол, в Тугарине болезнь, эпидемия. Солнце катилось по самому горизонту над волнистой грядой холмов. Там, в девятиверстной округе, тоже работали бойцы дивизии – Внешнее оцепление перекрывало дороги. Проводя биноклем вдоль шоссе, командующий увидел улицы Тугарина. Дома и деревья дрожали на окулярной сетке. Зеленые машины, казалось, сотрясали улицы. Это был второй кордон. Он рассек городишко по кварталам. Приказ никого не выпускать за городскую черту, разыскивать предметы непривычного вида. «Солдаты голодные», — подумал комдив. «Дивизия размазана, как масло по хлебу, на ста квадратных километрах». Надо срочно кормить людей, подавать горючее для машин. И связь еще. но уж эта связь. Первый, докладывает четвертый, операция окончена, забормотало радио. Командующий спросил, нашли? Никак нет. Количество задержанных? 318 без мальчика. Вас понял. Штаб вперед, приказал комдив. Штабные машины двинулись на холм. И следующие два часа, как и предыдущие, с четырех часов дня, командующий дирижировал грузовиками, бронетранспортерами, вертолетами, тяжелыми воздушными транспортами. Кроме своего хозяйства на руках были 300 невинно пострадавших людей. Их допрашивали следователи, но обеспечить комиссию помещениями, связью, конвоем должен был комдив. Правда, центр помогал. Начхоз непрерывно докладывал. Пришли палатки, походные койки, целый госпиталь врачей. Казалось бы, хорошо... Однако вертолеты и транспортные самолеты надо было принимать и разгружать, палатки ставить, врачей устраивать по кабинетам, и все это при нехватке людей в надвигающейся темноте, в слабом свете от передвижных электростанций. Высоковольтную еще не успели восстановить. А едва отпустили дела, к генералу вернулось беспокойство. Сердце сжималось от тревоги. «Такой огромный район, это же не полкилограмма гречи перебрать на кашу». По оврагам и переляскам в быстро синеющих сумерках, казалось, уходили пришельцы. Уходили, как вода между пальцами, неотличимой от своих. Недаром же здесь их не оказалось. В 22 часа комдив прошел на радиостанцию и лично подбодрил патрульные подразделения. «Чтобы муха не пролетела, товарищи!» При себе он отметил, что следователи работают энергично. данные опросы текли шифровками в центр. Радисты не успели поужинать, котелки стояли у аппаратов нетронутые. На пути в свой фургон командующий заглянул в госпиталь, где кроме нескольких взрослых помещались два мальчика до 13 лет. Алексей Соколов метался и бредил. Рядом терпеливо с микрофоном в руке сидел следователь. Второй мальчик, неопознанный, только что начал дышать без кислородной подушки. Вот как его приложило электричество беднягу. Качав головой над ребятишками, генерал двинулся было в штаб, но его перехватил дежурный офицер. Явился местный гражданин и требует свидания со старшим начальником. Только с ним, а со следователями не желает и разговаривать. Ну, ведите его, ведите. Комдив остановился на бетонной дорожке. Из сумрака выдвинулась здоровенная фигура. Без пиджака, взлохмаченные волосы блеснули желтым в свете фонарика. «Сумрачный бас», — проговорил. я благоволен здешний сотрудник физик он оглянулся на двоих офицеров неотступно сопровождавших генерала должен поговорить с вами наедине наедине нельзя с тоскливым раздражением сказал командующий не имел он права объяснить по какой причине это раздражало понимаю мне информация о особой важности о пришельцах сказал физик Этот человек был первым заговорившим о пришельцах, если не считать мальчика алёши Соколова. Но мальчик нашелся здесь, у телескопа, в числе 319, а Благоволен явился неизвестно откуда. «Информацию примем, товарищ Благоволен, вас сейчас проводят». «Хорошо, куда идти?» — спросил сумрачно равнодушный бас. И камдив понял, что этот огромный человек... Держится на последнем напряжении сил, при котором только одно доступно – держаться. Через 15 минут руководитель следственной комиссии сам явился к командующему и попросил немедленно переправить в центр благоволенно, а с ним полковника Ганина и директора телескопа Быстрова. На всякий случай надо послать врача. Следователь, человек необыкновенно сдержанный, с бледным и невразительным лицом, был явно возбужден и даже сделал попытку потереть руку об руку – Генерал распорядился о вертолете и враче, затем спросил «Обстановка прояснилась?» «Да, смотрите». Следователь положил на стол рисунок с зелеными чернилами, изображающий посредник. «Готовим инструкцию, разошлете патрулям, чтобы искали. Это их оружие». «Благоволен?» — следователь кивнул. «Это все?» «Он говорит, что был пришельцами, что они подсаживались в него с помощью этого оружия, а он их выплевывал, пятерых или шестерых подряд». «Запоминал их мысли». «Все наоборот, товарищ генерал-майор. У остальных, очевидно, пришельцы узнавали мысли». «Так, слишком хорошо для правды». Следователь сделал неопределенный жест, он опять замкнулся и словно удивлялся своей внезапной разговорчивости. «Обстановка, предположим, прояснилась, а забот у комдива лишь прибавилось. Разошлете патрулям. Легко сказать. Но дело сдвинулось с мертвой точки». Когда на западе угасли последние отцветы заката, вертолет подпрыгнул к бледным звездам и зарычал, и засвистал в темноте, унеся на военный аэродром вызванных и врача. Всего три часа назад с того же места взлетел корабль пришельцев. Комитет девятнадцати. Тугарина с окрестностями выглядела как военный лагерь. Но уже в районном центре, где пассажиры вертолета перешли в скоростной самолет, никакого смятения не ощущалось. А в «Н» и тем более. Вечер здесь, как и в Тугарине, был очень теплый. Запах тополей вытеснил с улиц бензиновую гарь, и на бульвары гуляющие шли потоком. Медлительно жужжали поливочные машины, первый приступ сумерек был разогнан отчетливым светом фонарей. В кинотеатрах начались последние вечерние сеансы, собравшие меньше народу, чем обычно. Погода была уж очень хороша. Люди гуляли и были заняты собою и друг другом, и никто не знал, что их мир стал иным. Никто ничего не знал, кроме нескольких человек в Москве и еще девятнадцати человек, собравшихся здесь в доме, углом выходящем на бульвары. Полоса освещенных окон жил тело над старым бульваром. Огромное здание казалось вымершим. Только в глубине настойчиво трещали телеграфные аппараты. Комитет 19 был созван вот при каких обстоятельствах. В 3 часа 8 минут дежурный радист военной станции услышал повторяющиеся слова. «Москва, Москва, Министерство обороны, имею сообщение о чрезвычайной важности подтвердите прием на моей волне». Радист, как положено, включил запись и вызвал офицера, начальника смены. Так началась цепь случайностей, частных совпадений, которая и привела к созыву комитета. Случайностью было уже то, что начальник смены прослушал до конца информацию Стугаринского радиотелескопа и решился передать ее дальше начальнику станции. При том, что проще всего, да и логичней, если разобраться – было посчитать сообщение Вячеслава Борисовича очередной уткой о космических пришельцах. Тем более, что сообщение не было зашифровано, хотя на телескопе имелась шифровальная машина. И это давало серьезные основания принять радиограмму за неумную шутку. Так вот, передача Клером открытым текстом тоже пошла на пользу делу. Текст не застрял у шифровальщиков, а сразу двинулся в обработку. Еще сверх того Портнова услышали станции радиоперехвата других ведомств и нескольких посольств. Спустя полчаса зазвенели важные московские телефоны. В огромных важных кабинетах, обшитых деревянными панелями, и оттуда уже стали спрашивать военных, из-за какой радиограммы с неведомого никому Тугаринского радиотелескопа им, то есть начальству, мешают вершить государственные дела. К этому моменту текст был распечатан на бланках, на всякий случай с грифом «Совершенно секретно», и его припроводили к хозяевам важных кабинетов. И еще раз совпало. Секретарь ЦК КПСС, к которому попал один такой бланк, оказался, во-первых, человеком с воображением, а во-вторых, у него был конфликт с министром обороны. Он сам, как принято говорить, лично позвонил в военный округ и обком партии. Из обкома доложили, что в районный комитет партии поступал такой сигнал от врача Владимирской. Из района посылали вертолет с ответственными представителями, которые сигнал проверили и квалифицировали как ложный и панический. Однако врач Владимирская, старый член КПСС и женщина весьма энергичная, потребовала поездки в область и в настоящую минуту находится в обкоме. Анну Егоровну пригласили к аппарату. Разумеется, секретарь ЦК не очень-то ей поверил, но слишком уж ему хотелось зацепить армейцев – он, пользуясь отлаженным аппаратом секретариата ЦК, дал ход делу, причем озаботился, чтобы в случае чего ответственность пала на кого-нибудь из членов Политбюро, которые, как известно, ответственности за деловые провалы не несут и нести не могут. Заручившись согласием Георгия Лукича, секретарь ЦК создал комитет по чрезвычайному событию, который и собрался в доме, углом выходящем на Старый бульвар. По личным уже каналам секретарь попросил своего давнешнего знакомца, генерала КГБ Зернова, войти в комитет на правах заместителя председателя и разобраться с этой летающей посудой, как он выразился. Опять-таки, по естественному ходу событий эти игры, которые принято называть аппаратными, мгновенно стали известны министру обороны, и он, не ожидая никаких приказов или решений, приказал поднять по тревоге образцовую авиадесантную дивизию, благо она дислоцировалась в каких-то в 200 километрах от Тугарина и была полностью укомплектована штатной авиацией. Что случается, как сказано в одном американском военном анекдоте, <с <с не каждый день. Отдав такой приказ, министр стал спокойно ожидать конца игры, то есть окончательного посрамления секретаря ЦК, которого он любил, не больше, чем тот его. Пока механики грели двигатели «Анов», а парашютисты в полной амуниции сидели на корточках, ожидая команды по машинам, В Н. прибыла Анна Егоровна и привезла слезняка, миниатюрную радиостанцию пришельцев, и не просто привезла, а с актом экспертизы. Докторша с обычной своей энергией принудила обком к этой экспертизе. В Институте полупроводниковых материалов и было установлено, что слезняк сделан из сверхпрочной керамики, которую не берут даже алмазные сверла. Вернее, берут, но сами при этом снашиваются примерно в тысячу раз быстрее, чем лягушечного цвета керамика. Чтобы стало понятней, на луночку глубиною в миллиметр пришлось бы извести погонный метр алмазных сверл, то есть штук 200- 300. Так и было написано в акте экспертизы. Теоретически представленный для проверки материал в природе существовать не может. Последние два слова были дважды жирно подчеркнуты от руки. Тем же фломастером, которым был подписан акт. А сама подпись принадлежала «академику». герою соцтруда. Это бы еще ничего, мало ли их, академиков дают непонятные советы, могли бы рассудить генералы. Однако данный конкретный ученый был им очень и очень известен, поскольку работал на армию и сам имел генеральское звание, хотя в мундире его никогда не видели. Аппаратные игры кончились. В 5.30 был отдан целевой приказ парашютной дивизии. Тугарина окружить, никого не выпускать из кольца, личному составу не выходить из-за брони. По сообщению Вячеслава Борисовича Портнова, посредники пришельцев через стальной экран не действуют. Наконец, в 6 часов 15 минут решили пригрозить пришельцам ядерной атакой и подготовку к этой атаке вести всерьез. Парламентер должен быть уверен, что бомбу при необходимости сбросят. Это было сложное иностранное. И страшное дело. Комитет не допускал всерьез такой возможности. В Тугаре не находилось 10 тысяч ни в чем не повинных людей. Однако исключать ядерную атаку тоже было нельзя. Парламентером назначили полковника генерального штаба Ганина, кандидата военных наук. Ему сказали «Идете насмерть, товарищ полковник». Принимая эти оперативные меры, комитет действовал и в более широких масштабах. В 18.30 по московскому времени заработали телетайпы в Париже, Лондоне Нью-Йорке. По линиям прямой связи между правительствами, называемыми на дипломатическом языке «горячими линиями», прошла передача из Москвы. И с 19 часов мир стал меняться при видимой тишине и спокойствии. Отгремели сигналы боевой тревоги на командирских постах зенитных ракет. Пилоты-истребители-перехватчиков затянули шнуровки перегрузочных костюмов. В темных кабинах радарных станций дежурили усиленные вахты. Спутники-наблюдатели отвернули свои кварцевые глаза от земли и уставились в черно-фиолетовое космическое небо. Можно было надеяться, что теперь корабли пришельцев не подойдут к земле незамеченными. Действительно, взлет корабля из Тугарина в 1950 был отслежен не только из Советского Союза, но и из Франции и Англии, и даже с постов Соединенных Штатов на Аляске. Меры, принятые комитетом, оказались действенными. Пришельцы отступили. Но победа не принесла спокойствия. С часу на час надо было ждать второй атаки пришельцев, а информация о первой не поступала. Не удавалось ее собрать, хотя к десяти часам была опрошена половина из 319 человек, обработанных посредниками. Ни один из них не смог рассказать ровным счетом ничего. «Степан Сизов». повредивший неизвестной целью линию электропередачи, был на грани смерти. алёша Соколов успел сказать о том, что пришельцы собираются напасть на столице великих держав и потерял сознание. Вячеслав Борисович Портнов застрелился. Получилось так, что после отступления пришельцев информации на йоту не прибавилось. Говоря на военном языке, не было разведданных. «Куда ни сунься, темно». В десять часов вечера комитет мог только строить догадки. Например, диверсия Степа Сизова была понята совершенно на выворот, ведь он воспользовался лучеметом пришельцев, правда? Значит, он переоделся в женское платье и разрушил линию по приказу их штаба. Пожженную копну приписали неумелому обращению с бластером. Комитет не обратил внимания и на возраст людей, обработанных посредниками. Среди них не было ни одного моложе же лет, кроме, предположительно, Степки. И этого, повторяю, никто не взял на заметку. Взрослым людям, заседавшим в комитете, казалось естественным, что пришельцы подчиняют взрослых, а детьми пренебрегают. А корабль десантников, развив чудовищную скорость, ушел от локаторов, растворился, исчез. Очень подавленное настроение было в комитете. Обсуждалось, не выслать ли в Тугарина еще одну группу следователей, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. И вдруг дело пошло само. Появился Благоволен. Руководитель следственной комиссии сообщил, что Благоволен держал в руках посредник, что условные клички десантников такие-то, что диверсия на высоковольтной была предпринята Степаном по заданию портного и так далее. Но Благоволена вызвали в центр не только из-за этих, пусть даже очень важных, сведений, но из-за них... Пренебрегая секретностью, комитет просил его продолжить сообщение прямо с борта военного самолета. Благоволен, пока в него пытались подсадить мыслящего, а он его выплевывал. Запомнил кое-что о планах пришельцев на будущее. В десять часов вечера еще никто не понимал, насколько эти планы опасны для человечества. Даже члены комитета, кроме, пожалуй, одного из них.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 «Нарушила», — пробасил физик, «в утечке информации о невинователе детей». «И не зря», — сказала Анна Егоровна, «кабы не дети, мы бы тут не сидели, уважаемый». Зернов спросил с неожиданным очень живым любопытством. «Скажите, а вам как удалось воспротивиться?» «Чудом! Еще бы пять минут и каюк. Их что-то отвлекло от моей особы. А без чудес...» «Я знал заранее, зачем они ко мне идут». Потом, я же профессионал. Мышление – моя работа. Я привык отстаивать свою линию мышления. По комнате прошло движение, здесь было достаточно профессиональных мыслителей, и Быстров сказал, если позволите, Дмитрий Алексеевич в некотором роде вундеркинд, так сказать, мыслитель милостью Божией, кандидатскую диссертацию он защитил в 25 лет, не получив докторскую степень по грустной случайности. «Какая же случайность?» – спросил Зернов. ученый Совета, и я, в числе его членов, не понял настоящего смысла его работ. Не доросли. — Евгений Викторович, хватит, — попросил физик. Зернов невесело улыбнулся. — То есть для самозащиты от посредника надо быть либо кением, либо ребенком? — Второй вопрос к Дмитрию Алексеевичу. — Повторите насчет их планов на будущее. — Пожалуйста. Вскоре после начала операции несколько десантников были назначены резидентами. Их задача – действовать самостоятельно, если десант отступит. Количество держится в секрете. Тактика – проникновения в руководящую структуру планеты. В первоначальной десантной операции они не участвовали. Это все? Да. Они остались в Тугарине? Не знаю. А как думаете? Думаю, надо предполагать худшее. Оно разумнее — Скажите, товарищи, — тихо проговорил председатель, — есть возможность на глаз отличить человека, зараженного пришельцем? — Нет, сомнительно, нет, — ответили в один голос Анны Егоровны и благоволен, и ганин К сожалению, отпадает. Остаются научные методы. Излучение, например. — Что говорит наука? — А ничего, — пробосила Анна Егоровна. Нужно двоих-троих пришельцев для исследования аппаратуру, тогда наука и скажет. — Плохо, — сказал председатель. — Ну а физики? Закончили исследование микропередатчика? От середины стола ответили. — Закончили, товарищ генерал. — Не излучает. — Что поделаешь. — Зернов, прошу соображения вашей службы. Зернов принял от соседа папку с замочком, заглянул в нее, закрыл и поднялся из кресла. Случай необычный. Он вздохнул и опустил на столешницу длинные растопоренные пальцы. Как он смотрится с точки зрения нашей службы? В пределах госграницы имеется несколько... Он пошевелил пальцами. Несколько лиц с безупречными документами, Безупречным знанием обстановки, условий и так далее. Это еще не делает их неуловимыми. Он сморщился и несколько раз кивнул. На чем я могу поймать разведчика? На попытках проникнуть куда-либо. Например, в генеральный штаб. Но могу ли я предотвратить такое проникновение сейчас? Заявляю авторитетно? Нет. По залу прошелестело что-то. Видимо, все еще надеялись. не бывало такого чтобы зернов чего то не мог почему так спросил зернов на подходе мы не в состоянии их задержать поскольку они безупречно замаскированы точнее им им маскироваться не надо далее мы бы сумели представить охрану кряду товарищей но и сие бесполезно благодаря своей аппаратуре посредникам они одинаково легко управляются и сохраняемыми лицами и с охранниками «Таким образом сейчас мы беззащитны и необходимы решительные меры». «Необходимы. Уже сейчас, в настоящую минуту, несколько резидентов едут сюда и будут здесь». Зернов показал на окно. «К утру». «Выезд из Тугарина мы закрыли», — сказал генерал. «Так точно». Зернов сложил кончики пальцев и посмотрел на стенные часы. 17 часов. Но я бы на их месте двинулся в дорогу прямо с утра». На утренний самолет они опоздали, вечерними отменили. На поезде они едут, товарищ генерал. Здесь будут в 7.02. На северном вокзале. Задержать их на вокзале, проверку документов устроить, Тугаринских задержать. «Не забывайте о посредниках», — заметил Зернов. «Если они хоть малость смыслят маскировки, а они уже раза три переменили хозяев. Не сомневаюсь, что граждане из Тугарина сейчас уже, сидя в вагонах, удивляются». за какой надобностью их унесло из дома. они тоже не пришельцы. Сейчас посредники везут совсем другие граждане. М да, я поступил бы именно так. Вы, несомненно, а они... Они такие же специалисты, как я. Если не получше. Контрразведчик улыбнулся. Итак, мы должны быть готовы к утру. Времени мало. Предложить я могу единственную, но решительную меру — наглухо изолировать от внешнего мира всех людей, коими интересуются пришельцы. «Паникуешь?» — крикнули с дальнего конца стола. «Я рассуждаю, а не паникую», — благоволен поднял голову. «Товарищ Зернов абсолютно прав». «Да, спасибо», — сказал Зернов. «Прошу понять, что первейшая задача пришельцев — перехватить руководство нашей воздушной обороной. А мы знаем, что правом отдавать распоряжение зенитчикам обладают... «Считанные товарищи. Отсюда мы исходим. И предлагаем. Первое. Указанных товарищей немедленно, не позже, чем до утра, перевести на казарменное положение. Запретить им контактировать с внешним миром, только по телефону. Список готов». Вот так третий генерал, до сих пор молчавший, приподнялся в кресле. «Это значит, и меня? Ну ты даешь». Председательствующий покрутил шеи в тугом воротничке. — Не тебя одного. — мы одно слушаем профессионалов. Продолжайте, товарищ Зернов. — Второе. Перевести на казарменное положение аппаратчиков связи. В тех же целях. — Третье. Необходимо обыскивать всех входящих в помещение штабов. На предмет посредников. Без них пришельцы не более опасны, чем обыкновенные люди. — Это все. Ситуация не из приятных товарищей. Зернов обвел глазами всех по очереди. Обыски, казарменное положение. Конечно, мы проверим поезда и в втугарь не дремать ненамеренно, однако все предложенное необходимо. Еще одна просьба. Разрешите всю работу сосредоточить в одном месте. Причем не здесь. Очень уж людно. В самостоятельном центре. Есть домик на примете. В нем расположим общежитие, лаборатории узел связи, оперативной группы. «Илья Михайлович, вы сумеете быстро перевести ваших исследователей в такой центр?» Академик-кибернетист наклонил голову. «Ну это прекрасно», — сказал Зернов. Особняк. Утром следующего дня в одном из энских переулков началось необыкновенное оживление. Распахнулись ворота особняка. В нем, по преданию, ссыльный Пушкин писал письма, огненные письма. Одной чрезвычайно заметной графиньи. Ворота распахнулись, но в просторный двор одна за другой стали въезжать не кареты, а грузовые военные машины. Потом легковые машины. Зафыркал, как черт, автопогрузчик. Это все произвело такое сильное впечатление на местных старушек-пенсионерок, что они бросили посты у своих подъездов и стянулись к дому номер девять напротив особняка. И оттуда наблюдали, как распахивались венецианские окна, и шустрые солдатики мыли эти окна – как крытые грузовики степенно съезжали со двора, как за стеклами подъезда замаячили молодые люди в штатском, как, наконец, проехала открытая грузовая машина, заваленная доверху прекрасными деревянными кроватями. Старушки терялись в догадках. Они бы еще сильнее терялись в догадках, имея не опыт систематических наблюдений. Тогда бы они заметили, что солдатики покинули особняк и более не возвращались, а штатские... Явившись в здании не покидали его день за днем. Таков был порядок, установленный Зерновым для работников центра. Все они жили в особняке и на улицу не выходили. По делам выезжали со двора в автомобилях с пуленеприбываемыми стеклами, это и понятно. Работникам центра приходилось беречься от пришельцев не менее тщательно, чем военному командованию. Отсутствие пешеходов пенсионерке как раз заметили – Вывод последовал самый решительный и неожиданный. В дом номер десять въехало тайное посольство одной великой державы. Столь же нелепый миф, как и насчет ссыльного Пушкина, который никогда здесь не проживал и, ясное дело, не писал отсюда писем. Так-то. Но самые нелепые мифы одновременно и самые живучие. И старушки были очень огорчены, когда два обитателя особняка вышли на тротуар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 Вот он является, утверждает, что был пришельцами и дает ценнейшие показания. Подозрительно. С одной стороны, очень. Фабриковать показания умеет любой разведчик, и первой моей мыслью было «Резидент явился сам, разыгрывает заурядный гамбит, жертвует пешку, чтобы схапать ферзя». Однако вот анализ последовавших фактов –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 Будочки-то мы понаставили у вахт, и в них жужжит. А полковник Эмерек 15-го числа делал рентген и жужжа, не услыхав, сопоставил факты. Нынче все грамотные, Иван Палыч. Резиденты ходят вокруг и ждут своего часа. «Боюсь дождутся», — вырвалась Уганина. «Я тоже боюсь», — просто ответил начальник центра. «Две-три недели я не отыщут, куда просочиться, если мы их не опередим». «Между нами...» Очень обещающий план разработал тот же Благоволин. — Ну, спасибо, Иван Павлович. — Разрешите идти? — Пожалуйста. — Проследите, чтобы мне представили приметы гражданина, с которым соприкасался Дмитрий Алексеевич. Э — Эге-ге, доверяй, но проверяй, — подумал полковник и мгновенно распорядился насчет примет. Листочек подали Зернову, и тут же оперативная группа приступила к розыскам. Но гражданин на шестидесяти лет...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 с круглым глубоким вырезом на подъеме, перекладиной жестяными пряжками. Учитель сел в дальнюю электричку, прорезающую насквозь энскую область, да еще как нарочно со всеми остановками. В какой из бесчисленных городов и поселков области он уехал? По делу ли его разыскивали люди Зернова? Довольно долго этого не знал никто, кроме двух человек, о которых речь будет впереди.